Глава вторая. Смертный бой не ради славы. В этой главке я специально решил собрать разные фактики и столкнуть нос к носу две враждебные теории. Эта глава – самая настоящая стрелка, куда для разборок пришли тектоника плит, которая до сих пор находится в большом авторитете, и пока еще мелкая, но подающая большие надежды, теория металлогидридной земли. Кого из них унесут из этой книги вперед ногами, решать вам. Голосуйте смс-ками за победителя. Бой пойдёт в 3 раунда. Спешите видеть сплошное насилие. Раунд первый. Есть на нашей планете такие штуки, как грабены и горсты. Грабены образуются в местах растяжения раздвига земной коры, тогда как горсты вырастают там, где земная кора испытывает сжатие. Таким образом, грабены это провалы в местах растяжения, а горсты это выдавленные блоки в зонах сжатия. В геологии с этим никогда не было никаких теоретических проблем. Если бы ни одно, но во многих местах геологи стали фиксировать чёткие горсты с крутыми стенками, расположенные внутри крупных протяжённых грабенов. То есть в заведомой зоне растяжения растут выдавленные блоки, характерные для зоны сжатия. Откуда взялись такие странные образования? Тектоника плит здесь уходит в глухую оборону. А металлогидридная теория легко справляется с этим парадоксом следующим образом. По зонам растяжения литосферы, интерметаллические силициды из металлосферы поднимаются вверх в виде языков и гребней. Здесь они превращаются в силикаты, их объем меняется. Ведь что такое превращение силицидов в силикаты? Это просто окисление, то есть добавление кислорода. Силикаты отличаются от силицидов тем, что они не могут быть веществом. что содержит дополнительно 45% кислорода. При этом физическая плотность силицидов и силикатов практически одинакова. Значит, при образовании силикатов из силицидов объём увеличивается на 45%. Отсюда внезапные выпирания земной коры над очагами реакции. Ни один из известных геологий рудообразующих процессов не объясняет, откуда в срединных частях океанов взялись огромные, просто неисчислимые запасы металлов. Эти запасы в тысячи раз превышают объёмы всех известных месторождений на континентах. Вообще-то первые находки глубоководных рудных конкреций были сделаны ещё в конце XIX века. Но тогда геологи даже не представляли себе, с чем они столкнутся всего через полвека, когда в океанах будут найдены просто циклопические запасы металлов. Показательно находка в Красном море. где в 1960-х годах открыли впадины, целиком заполненные горячими рудными илами. Самый большой из них природный слой жидкой руды имеет мощность 200 м. И если его выкочеть и высушить, получится сухой рудный концентрат, который содержит 45% железа, 25% марганца, 10% цинка, 6% свинца, 3% меди, а также 300 г серебра и 5 г золота на тонну концентрата. Традиционные теории ломает голову над объяснением этого феномена, а из металлогидридной теории он прямо вытекает. Весь этот металл является просто лишним материалом, который вынесло на поверхность в процессе расширения планеты и строительства нового океанского дна в процессе преобразования силикатов в силикаты. Тектоника плит, которая, как мы знаем, основана на том, что ядро у Земли железное, а мантия силикатная, затрудняется объяснить Почему вдруг наша планета иногда активно газит чистым водородом? Известно, например, такое явление, как большое пламя. Явление это происходит на Гавайских островах и заключается вот в чём. Во время активизации вулкана, когда из кратера начинает изливаться лава, над жерлом вспыхивает огромный огненный факел высотой почти в половину Астанкинской башни. Это горит водород. Пламя может держаться несколько суток. Никаких залежей водорода в парадигме железной земли нет и быть не может. Поэтому все подобные факты ортодоксальная тектоника плит просто не рассматривает. Она отворачивается от них, как дам от дохлой крысы. Но надо признать, эти факты не особо и спешат попасть в руки официальной науки. Во-первых, потому что водород никто специально не ищет. И бы зачем искать то, чего быть не может? А во-вторых, водород крайне лёгкий газ без цвета, вкуса и запаха. И потому его выходы на поверхность довольно трудно обнаружить. Чаще всего это получается, когда не увидеть выход газа просто невозможно. В самом деле, трудно не заметить столб пламени высотой в 200 м. А порой водородные дегазации обнаруживаются чисто случайно. Так было, например, на Кавказе. Однажды сейсмологам повезло. Они прибыли к эпицентру землетрясения, когда ещё не успела осесть пыль. У одного из учёных была с собой бутылка с водой. Он быстро отвинтил пробку, вылил воду, и бутылка заполнилась пыльным воздухом. Газовая проба таким образом была взята. Последующий анализ показал, что концентрация водорода в пробе на порядке отличается от фоновой. А при дисейсмологе на место происшествия чуть позже, весь водород уже улетучился бы. Или вот такой замечательный случай. В середине прошлого века в Якутии бурили кимберлитовую трубку «Удачная». И когда бур дошёл до глубины 375 м, раздался страшный леденящий душу потусторонний вой, и из глубины земли, через пробуренную дырку, вдруг вылетело страшное зубастое существо с двумя перепончатыми крыльями. Шучу, шучу. С глубины 375 м в небо ударил фонтан газа. Ничего странного в этом не было бы. Газ из русской земли давно добывают и успешно продают в земле неруские. Но анализ показал, что метана там кот наплакал, а в основном в небо бьёт чистый водород. Проскочившая искра зажгла водород и спалила буровую начисто. Каждую секунду скважина извергала 600 л водорода и не собиралась выдыхаться. Факел пылал 2 недели, и потушить его удалось только взрывом. Скважину затампонировали. Официальная наука не обратила на этот выдающийся факт никакого внимания. потому что факт никоим образом не укладывался в генеральную линию. Помимо прочих, есть в традиционной неметаллогидритной геологии два странных момента, которые в силу их полнейшей необъяснимости даже получили собственные названия. Первый из них называется геобарическим парадоксом, и состоит он вот в чём. Самые древние породы земли, которые мы знаем, имеют архейский возраст, им более 3 миллиардов лет. Они достаточно хорошо представлены на древних континентальных платформах. По составу минералов было установлено, что они образовались при давлении 8-10 тысяч атмосфер в диапазоне температур от 650 до 800 градусов Цельсия. Если верна тектоника плит и земля от рождения имеет тот же диаметр, что и сегодня, значит эти породы сформировались на глубине 30-35 километров. Именно там давление достигает нужных величин. И тогда возникает резонный вопрос. А куда же подевались те самые 30-35 километров пород, которые должны лежать сверху на этих самых докембрийских платформах? Их нигде нет. И это одна из самых больших загадок для традиционной геологии. Второй темный момент называется геотермическим парадоксом. Если докембрийские породы сформировались на глубине 30-35 километров при температуре 650-800 градусов Цельсия, Значит, перепад температур в то время составлял 22° на 1 км глубины. Сейчас эта цифра гораздо больше, а должна быть меньше, потому что генерация тепла с той поры в недрах планеты уменьшилась из-за расходования нагревателя радиоактивных элементов, которые поизтратились в результате распада. Парадокс: дров стало меньше, а тепла больше. Обе эти загадки не являются таковыми в рамках металгидридной теории. Поскольку сила тяжести в архейскую эру была в 3,5 раза выше нынешней, потребная глубина формирования пород сразу значительно уменьшается. Не нужно уже искать, куда подевались лишние десятки километров. Да и с термическим перепадом ситуация становится совершенно ясной. Если 650-800 градусов Цельсия мы имели на меньших глубинах, значит температурный перепад был тогда выше сегодняшнего, как и следует по логике вещей. Ну и ещё пару коротких оплеух для пущевого веселья. У традиционной геологии довольно натянутые отношения с физикой в том смысле, что модельные эксперименты не очень здорово объясняют наличие у Земли магнитного поля. Хотя видят бог, ребята сильно стараются. Заливают в шаровую модель, имитирующую Землю, жидкий натрий, имитирующий жидкое ядро планеты, крутят, вертят, и всё вроде бы получается как в натуре. И электропроводность в жидкости, и конвекция, и даже магнитные поля включаются, но при этом оно совсем не такое, как у Земли. У Земли два магнитных полюса, а тут всякое больше вылезает. Может, чего в физике подправить? До да к тому же магнитные полюса Земли периодически меняются местами. Один из основоположников геомагнетизма, японский учёный Цунедзи Рикитаке, долго бившийся с проблемами магнитного поля Земли, однажды сказал: Что мог бы легко объяснить переполюсовку, если бы ядро внутри Земли проворачивалось относительно мантии то в одном, то в другом направлении. Но именно так оно и должно себя вести по металлогидридной теории. Чем это вызвано, разбирать не будем, а то это займёт слишком много времени. Ещё один теоретический вывод из гидридной модели. В спектре структур магнитного поля Земли должны быть региональные аномалии размером менее 3000 км. А вот если верна тектоника плит, такие аномалии должны отсутствовать. И что же вы думаете? Измерения показали, что в вертикальной составляющей магнитного поля Земли такие есть выраженные аномалии с размерами порядка 1500-2500 км. Бурные аплодисменты.